Глава 9. Промежуточное положение Часть 1. В течение этих недель князь фон Гугенцоллерн и Рудольф фон Ауэрсвальд возбудили перед регентом вопрос о моем назначении министром иностранных дел. По этому поводу во дворце состояло своего рода совещание, в котором участвовали князь Гугенцоллерн, Ауэрсвальд, Шленец и я.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 подчиненным ей царедворцам, не имевших своих собственных убеждений. Часть вторая. Князь Гугенсолерн, убедивший, что принцесса, благодаря ей шлейниц, были сильнее его, фактически отстранился вскоре от дел, хотя номинально оставался министром-президентом до сентября 1862 года. Вместе с тем руководство, даже внешне, перешло к Ауэрсвальду,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 На смертном адре Ауэрсвальд просил крон-принца посетить его, настойчиво предостерегал от опасностей, которые могла создать монархия его оппозиции, и убеждал принца держаться за меня. Летом 1861 года дело дошло до ожесточенной борьбы внутри министерства, которое описано в ниже письме военного министра фон роона от 27 июня. Берлин, 27 июня 1861 года. В общих чертах вы, вероятно, знакомы с принявшим теперь критический оборот вопросом о присяге. Положение обострилось до разрыва. Король не может уступить, не погубив навсегда себя и корону. Также немыслимо уступки для большинства министров. Они тем самым вспороли бы себе свои безнравственные животы и политически уничтожили бы себя. Они не могут поступить иначе, как быть и оставаться непокорными. До сих пор мания занявшему в этом жгучем вопросе совершенно противоположную позицию, И Эдвину Монтефелю с трудом удавалось убедить короля не сдаваться. Он пошел бы на это, если бы я ему посоветовал. Но я молю Бога, пусть лучше он вырвет у меня язык, но не даст изречь согласие. Однако я одинок, совершенно одинок. Эдвин Монтефель отправляется сегодня в крепость. Вчера король разрешил мне наконец наметить для него других министров. Он держится неутешительной точки зрения, что кроме штали и ка не найдется людей, которые считали бы допустимым присягу с принесением клятвы. Меня интересует, считаете ли вы исконные обычай принесения присяги монарху посягательством против Конституции? Если вы ответите утвердительно, значит, я ошибся. Полагаю, что вы одного со мной мнение. Если же вы разделяете последние полагаете, что ссылка моих любезных партнеров на то, будто они считают себя не в состоянии поступить так же, является доктринерским шарлатанством, вытекает из политических обязательств диктуется партийной позицией в политике,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 который мне придется, ввиду того, что ее содержимое иссякло, выставить на несколько минут за окно, если помощь не придет иным путем. Я считаю скорее злым роком, нежели волей провидения, что мы все время разминаемся. Депеша из Франкфурта попала ко мне в руки по глупости служебного персонала лишь с 17 после 8 часов утра, а посланный мною немедленно ответ возвратился через несколько часов за ненахождением адресата. Тем более смущал меня предстоящий отъезд. но отсрочить его я не мог. Шленец, служа королеве Августе, успел нам сильно напакостить. Нарыв тем временем созрел. Сам Шленец убедился в несостоятельности нынешней системы и подал в отставку, главным образом по той же причине, по какой крысы бегут с ветхого корабля. Но он и фон Дерхейд были согласны в том, что гальваническим током мнимого мученичества нельзя воскресить мертвых от служивших людей, а потому ополчились на меня. Шленец совместно с королевой Августой и великой княгиней Еленой взяли верх с помощью вновь всплывшей идеи коронации, мантии для которой были заказаны еще в феврале. Началось плохо замаскированное отступление, а почти готовый список министров был приобщен к делам. Впрочем, я склонен думать, что Шленец, как и королева Августа и даже князь Гугенцолерн, предвидят близко крушение нынешней системы лжи и готовы способствовать ему. Отставка шленница шах вперед во всех смыслах, хотя он и не стоит на доктринерской позиции Патова, Ауэрсвальда и Шверина. Несмотря на его бессилие в тех случаях, когда надо действовать, присутствие Шленица давало министерству поддержку сверху. Любимчику нельзя было пасть. Что ж, теперь он в гаване Если граф Бернсторф хоть наполовину таков, каким его изображают многие, то этот второй клин окажется действеннее первого, или же он не продержится в должности четырех месяцев.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 Эти опасения владели им еще в мае и даже в сентябре 1862 года. Он считал меня фанатичнее, нежели я был на самом деле. Сказывал свероятные воспоминания о критике, которую я в разговоре с ним подверг новый кабинет перед моим отъездом в Петербург. Часть третья. Назначение в марте 1862 года принца Адольфа Гугенлое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 И, между прочим, потребность иметь определенное место жительства, а я лишен его в сущности с июля прошлого года, когда шлейниц впервые сказал мне, что я получу другое назначение. Вы несправедливы ко мне, подозревая, что я упираюсь? Напротив, я подвержен настроением того предприимчивого животного, которое от избытка веселья пускается в пляс по льду. Я следил в известной мере за прениями в связи с адресом и вынес впечатление,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 который пробудет в Аахине до тех пор, пока не получит что-нибудь из Берлина для доставки суда. Привет вашим дамам, все мои здоровы. Издавна верный вам ваш Ф.Б. 27 июня император пригласил меня в Фонтенбло и долго гулял со мною. Во время беседы на политические темы дня и последних лет он неожиданно спросил меня, думаю ли я, что король склонен будет заключить с ним союз.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 котировалась в венском императорском дворце лишь до тех пор пока ее и пользовались как вожжами предназначенными для нас и вюрцбуржцев. если против нас еще не было создана франко-австрийская коалиция то обязаны мы были тем не австрии а франции и невозможным симпатиям к нам наполеона а его неуверенности в состоянии ли была австрия плыть по течению столь сильных тогда национальных стремлений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 От ведения войны до ловли у собак разбирается лучше, нежели все обученные своему делу специалисты вместе взятые, тогда как в других странах есть уже немало людей, допускающих, что не понимают в некоторых вещах менее других, довольствуются этим и помалкивают. 16. Мне надо сегодня спешно кончать, так как я потратил время на другие дела. Сердечный поклон вашим, издавна верный вам, ваш ФБ.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 Моя семья в Померании, я сам на большой дороге. Сейчас я возвращаюсь в Париж, хотя работы у меня там теперь еще меньше, чем когда-либо, но срок моего отпуска истекает. Мой план таков. Предложить Бернсторфу съездить в Берлин, обсудить дальнейшее устно. У меня потребность провести несколько дней в Рейнфилде, так как я не видел своих с 8 мая. Я должен воспользоваться случаем добиться ясности.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 Берлин, 18 сентября. Промедление опасно, спешите, дядя Морица Геннинга. Геннинг было второе имя Морица Бланкенбурга, племянника Руона. Хотя текст телеграмма оставлял под сомнением, принадлежит ли инициатива вызова Руону или королю, однако я выехал не колеблись. Прибыв в Берлин 20 сентября утром, я был приглашен к кронпринцу. На его вопрос, как я оцениваю положение, я мог ответить лишь весьма сдержанно.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 Это умонастроение было во мне в ту пору сильно и имело для меня решающее значение, так как я считал, что перед лицом национальных задач Пруссии голое отрицание и фраза тогдашней оппозиции пагубны в политическом отношении. И так как я питал к личности Вильгельма Первого столь глубокое чувство любви и преданности, что мысль погибнуть вместе с ним казалась мне по тем обстоятельствам вполне естественным и привлекательным завершением жизни».